Послесловие. Культурная революция свела на нет многие правильные принципы, правильную политику и достижения, появившиеся за 17 лет после основания Китайской Народной Республики, говорится в резолюции по некоторым вопросам истории нашей партии с момента основания Китайской Народной Республики. По сути, она свела на нет большую часть работы Центрального комитета партии и народного правительства, включая вклад самого товарища Мао Цзэдуна. Она свела на нет упорную борьбу всего народа за социалистическое строительство. Номинально культурной революции проводилась с опорой на широкие массы. На самом деле она была оторвана как от партийных организаций, так и от широких масс. История показала, что культурная революция, начатая лидером, который заблуждался которого использовали контрреволюционные клики, привела к внутренним беспорядкам и катастрофе для партии, государства и всего народа. Слова, начатые лидером, которого использовали контрреволюционные клики, не соответствуют действительности. Мао Цзэдун мог заблуждаться, в частности, он грешил волюнтаризмом, но использовать председателя Мао было невозможно, как невозможно перевернуть гору Тайшань. Это сам он использовал других людей в своих целях, причем делал это весьма искусно, совершенно безжалостно и всегда имел под рукой подходящее обоснование. Мао был мастером туманных формулировок, которые, как могло показаться, проникнуты глубоким смыслом, но на деле ничего не выражали. Повсюду в жизни общества имеют место единство и борьба противоположностей. В результате борьбы происходит переход того или иного явления в свою противоположность. Устанавливается новое единство, и в жизни общества наблюдается определенный прогресс. Эта фраза прозвучала в середине мая 1957 года, и в жизни только для того, чтобы связать вместе такие понятия, как борьба и прогресс. Даже после того, как великая пролетарская культурная революция была всесторонне проанализирована и подвергнута критике, некоторые люди думают о ней с воодушевлением, как о масштабной борьбе с бюрократизмом, высшем олицетворении коммунистических идеалов и даже одном из наиболее грандиозных свершений XX века. Что можно сказать по этому поводу? Только одно: знание правды освобождает А ты